Глава 1. Как устроен мочевой пузырь? Прежде чем начать, давайте разберемся в том, как устроен и работает наш мочевой пузырь. Все ли знают, где он находится? Где-то внизу живота, возле пупка? Или ниже? Между ног? В тазу? А таз где? Именно такие вопросы возникают у моих пациенток, когда я прошу их показать и рассказать где находится мочевой пузырь, боль в котором они ощущают. Мочевой пузырь находится в самом низу живота и не выступает за пределы лобковой кости, если он пуст. Только в случае сильного наполнения можно прощупать его на один-два пальца выше лобковой кости. В очень редких случаях при хронической задержке мочи Мочевой пузырь может растягиваться до огромных размеров и занимать половину брюшной полости, достигая объема более 2 литров. Он расположен спереди, ближе к передней брюшной стенке. Позади него находится матка у женщин и прямая кишка. Мочеиспускательный канал у женщин находится очень близко к влагалищу и срастается с его передней стенкой. Зачем вам это знать? потому что близость этих органов виновна во многих интересных симптомах, о которых вы узнаете, прослушав мою книгу. Немного анатомии. Мочевой пузырь – полый орган, основу которого составляет большая круглая мышца. По сути, это небольшой мешок, способный растягиваться и сокращаться в нужный момент. Основная мышца мочевого пузыря называется детрузор. И именно она здесь главная. Мышечные волокна расположены в три слоя и переплетаются между собой, что позволяет мочевому пузырю сокращаться целиком, выдавливая мочу практически до последней капли. Если разрезать мочевой пузырь вдоль, то видно, что он похож на воздушный шарик. Место сужения, выход в мочеиспускательный канал называется шейкой мочевого пузыря, Вокруг нее есть скопление круговых мышечных волокон. Внутренний сфинктер уретры. Он непроизвольный, контролировать его мы не можем. Его сокращение и расслабление регулируются рефлекторно за счет сложных процессов взаимодействия между мышцами и центрами управления в спинном мозге. Мышцы детрузера и сфинктера мочевого пузыря связаны друг с другом. Чем сильнее сокращается детрузер, тем больше расслабляется сфинктер, из-за чего вытекает моча. Чем более расслаблен детрузер, тем сильнее сжат сфинктер. Это позволяет удерживать мочу. При гиперактивности мочевого пузыря спазмах мышц тазового дна, сфинктера уретры, а также после сильного и длительного перерастяжения детрузера связь может нарушаться. В таком случае возникает подтекание мочи при ложных позывах или затруднение при мочеиспускании. Детрузор и сфинктер работают сами по себе, они действуют синхронно. Такой симптом также часто наблюдается при серьезных неврологических заболеваниях, а иногда становится первым симптомом поражения головного или спинного мозга. Ниже непроизвольного сфинктера мочеиспускательный канал проходит через мышцы тазового дна, которые образуют еще один, на этот раз произвольный сфинктер уретры. Его мы можем контролировать, и именно он позволяет удерживать мочу до того момента, как будет возможность сходить в туалет. Чем лучше работают мышцы тазового дна, тем лучше контроль. Если мышцы слабые, может возникать недержание мочи. Если слишком сильные, затруднения при мочеиспускании. Изнутри полость мочевого пузыря покрыта слизистой оболочкой с множеством складок, которые позволяют стенки растягиваться без повреждений. Клетки эпителия плотно прижаты друг к другу и имеют особое защитное покрытие. гликоза гликановый слой Они не пропускают мочу и берегут внутренние слои мочевого пузыря. При воспалении строение этой стенки нарушается, покрытие разрушается и, как следствие, появляются сильные боли. Одна из причин частого возвращения цистита — разрушение защитного слоя и образование в его толще биопленок, особых колоний бактерий. А если воспаление возникает часто и длится долго, стенка может быть повреждена настолько сильно, что уже не сможет больше восстанавливаться. Тогда возникает серьезное заболевание под названием интерстициальный цистит. Небольшая область внутренней стенки мочевого пузыря, находящаяся между отверстиями мочеточников, тонкие трубочки — по которым моча из почек попадает в мочевой пузырь, и у ретры складок не имеет. Это мочепузырный треугольник, необычная часть пузыря, которая имеет происхождение и строение, очень похожее на слизистую влагалище женщин. Клетки в этой области отличаются от остальных, так как часто видоизменяются под действием женских половых гормонов и более восприимчивы к инфекциям, чем остальные участки мочевого пузыря. Часто физиологические изменения клеток в этой области называют лейкоплакия и пытаются лечить, но для 87% женщин это состояние – абсолютная норма. Мочевой пузырь устроен сложно. Слизистая оболочка и мышцы богаты рецепторами, сигнальными клетками, которые реагируют на растяжение и давление – А при определенном наполнении мочевого пузыря, как правило, более 100 мл, посылают в головной и спиной мозг сигналы о наполнении и необходимости опорожнения. Контролировать мочеиспускание непросто. Именно поэтому навык удерживать мочу формируется только к 3-5 годам, а иногда и дольше. Недостаточный контроль может сохраняться до подросткового возраста когда окончательно созревают нервные центры в головном и спинном мозге. При мучеиспускании очень важен объем мочи и синхронная работа всех мышц. Только так будут обеспечены нужные скорость и поток мочи, которые приведут к полному опорожнению мочевого пузыря. Если мочевой пузырь не опорожняется полностью, возникает застой мочи, из-за чего повышаются риски возникновения инфекции, а также может нарушаться работа почек. При травмах и некоторых неврологических заболеваниях контроль над сокращением и расслаблением мышц мочевого пузыря теряется и возникают серьезные проблемы, ухудшающие не только качество жизни. При недостаточном упражнении мочевого пузыря и нарушениях соотношения давления в мочевом пузыре и уретре нарушается работа почек. И если в самом начале проблема обратима, то чем дольше она существует, тем меньше вероятность восстановления функции. Даже безобидная привычка пописать на дорожку может уменьшать емкость мочевого пузыря и провоцировать серьезные нарушения мочи и спускания. Тем более опасно часто прерывать мочи и натуживаться и использовать мышцы брюшного пресса для полного опорожнения мочевого пузыря. Такие привычки способны полностью выключить мочевой пузырь из процесса. Анатомически и функционально он тесно связан с соседними органами, кишечником и влагалищем, если мы говорим о женщинах. Правильная работа этих органов – залог здоровья мочевого пузыря. Позывы к мочеиспусканию возникают чаще при запорах и поносах. Подробнее об этом поговорим в следующей главе. А нарушение микрофлоры влагалища повышает вероятность возникновения цистита. Интересные факты. Первое. Емкость мочевого пузыря может достигать литра и более. Второе. Позыв «помочиться» возникает при наполнении 200-300 мл. Третье. Когда мочевой пузырь пуст, он находится под лобком, и его нельзя прощупать. Четвертое. Полный мочевой пузырь выступает над лобком, а переполненный может доходить до ребер. Пятое. Мочевой пузырь не может лопнуть. При переполнении вы просто описаетесь. Шестое. Прямая травма по наполненному мочевому пузырю способна спровоцировать разрыв его стенки. Седьмое. Скорость мочеиспускания у женщин больше, чем у мужчин. Восьмое. Курение провоцирует недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь и рак мочевого пузыря.